Глава 28. Букетик Рос. С того самого дня, как они покинули Эбудар, путешествие с грандиозным странствующим представлением и величайшей выставкой чудес и диковин Валана Люка было до последней черточки настолько неприятным, как рисовали его самые мрачные представления Мэта. Прежде всего дождь шел почти ежедневно хотя бы несколько часов, а однажды лило три дня подряд. Это был холодный зимний дождь, то лившийся потоками, едва не превращаясь в снег, то моросивший ледяными капельками, медленно пропитывавшими куртку насквозь, так что ты начинал дрожать мелкой дрожжи еще до того, как осознавал это. Дождь сбегал с утоптанной дороги, словно это была каменная мостовая оставляя в худшем случае тонкий слой грязи, но длинная цепочка фургонов, лошадей и людей успевала пройти от восхода до заката солнца совсем немного. Поначалу члены трупы были вне себя от радости, что покидают город, где молнии топят корабли среди ночи, а люди постоянно оглядываются из-за череды странных убийств. Они спешили убраться подальше от ревнивого шанчанского лорда, который неистово разыскивал свою жену и мог выместить гнев на любом, кто оказался причастен к ее похищению. Поначалу они спешили вперед со всей быстротой, на какую были способны лошади, тянувшие фургоны, побуждая животных ускорить шаг и пройти до заката еще хотя бы милю. Но с каждой милей, по-видимому, они чувствовали себя все дальше от опасности, все более уверенно. И уже в первый вечер мы должны поберечь лошадей, объяснил Люка, наблюдая, как их выпрягают из его нелепо раскрашенного фургона и уводят к стойлам под моросящим дождем. Солнце стояло еще чуть не на полпути к горизонту, но серые струйки уже поднимались над дымовыми отверстиями в палатках и дымоходами, похожих на коробки жилых фургонов. Никто нас не преследует, а путь до Лугарда долгий. Хороших лошадей найти трудно, а стоят они дорого. Люка состроил кислую мину и покачал головой. При упоминании о расходах он всегда принимал кислый вид. Он держался за кошелек во всем, что не касалось его жены. «Перед нами не так уж много мест, где стоит останавливаться дольше, чем на день. Большинство деревень не дадут полного сбора, даже если к нам заявится все население». А насчет городов никогда нельзя сказать заранее, пока не поставишь лагерь. Ты заплатишь мне все же не настолько много, чтобы я отказывался от того, что могу заработать. Запахивая свой вышитый темно-красный плащ поплотнее, чтобы уберечься от сырости, он взглянул через плечо на свой фургон. Оттуда, через пелену дождя, плыл запах чего-то горького. Мэт вряд ли согласился бы съесть что-нибудь, приготовленное женой Валана Люка. Ты ведь уверен, что нас никто не преследует, правда, Коутон? Раздраженно натягивая пониже свою шерстяную шапку, Мэт скрижища зубами, зашагал прочь через пестрый беспорядок палаток и фургонов. Он недостаточно много платит? Да за то, что он предложил Люка, должен был бы бегом пустить своих животных до самого Лугарда. Ну, не бегом, конечно. В конце концов, Мэт не хотел, чтобы лошади пали, но этот проклятый кичливый щеголь мог хотя бы постараться двигаться как следует. Невдалеке от фургона Люка на трехногом табурете сидел чел Ванин. Табурет под ним почти не был виден, помешивая что-то вроде темной похлебки в маленьком котелке, висевшем над небольшим костерком. Дождь капал с обвисших полей его шляпы прямо в котелок. Но толстяк, по-видимому, не замечал этого, или ему было все равно. Гардеран и Фергин, двое красноруких, бормоча проклятия, забивали в глинистую почву колышки для оттяжек, готовясь поставить свою грязно-бурую палатку, которую они делили с гарнаном и Метвином. И с Ванином тоже. Но Ванин обладал умениями, которые, по его мнению, ставили его выше того, чтобы устанавливать палатки, и краснорукие соглашались с ним выражая при этом лишь некоторое неудовольствие. Ванин был искусным коновалом, но, что еще важнее, он был также лучшим по розыску и лучшим конокрадом лошадей во всей стране, хотя по его виду этого не скажешь, а страну можно назвать по выбору. Фергин первым заметил Мэтта и выругался, поскольку молоток соскользнул мимо колышка и попал ему по пальцу. Уронив молоток, он сунул палец в рот и сел на корточки, пронзительно жалуясь, не вынимая пальца. — Нам приходится всю ночь торчать под дождем, сторожа этих женщин, милорд. Неужели вы не можете нанять для этого кого-нибудь из дрессировщиков-лошадей, чтобы мы могли хотя бы высушиться перед тем, как промокнуть снова? Гардеран ткнул Фергина в плечо толстым пальцем. Он был настолько же широк, насколько Фергин был тощ. И он был тайренцем, несмотря на свои серые глаза. Лошадиные укротители залезут в палатку и стащат все, что плохо лежит, Фергин. Еще один тычок. — Ты что, хочешь, чтобы кто-нибудь из этих воришек унес мой арбалет? Или мое седло? — Это хорошее седло. Третий тычок чуть был не отправил Фергина на землю. — Если мы сейчас не поставим палатку... Гарден заставит нас стоять в карауле всю ночь. Фергин свирепо взглянул на него и проворчал что-то себе под нос, но все же подобрал с земли молоток, вытирая грязь со своей куртки. Он был неплохим солдатом, но не очень сообразительным. Ванин сплюнул через щель в зубах, едва не попав в котелок. Похлебка по сравнению с Варевом Лотелле пахла изумительно. Однако Мэтт решил, что и здесь он тоже есть не будет. Постучав деревянной ложкой по краю котелка, чтобы очистить ее, толстяк поднял на Мэтта взгляд своих глаз с тяжелыми веками. Его круглое лицо зачастую выглядело полусонным, но лишь дурак поверил бы в это. — С такой быстротой мы до Лугарда доберемся только к концу лета, если вообще доберемся. — Доберемся, Ванин, — произнес Мэт с большей уверенностью, чем чувствовал сам. Грубая суконная куртка, которая была сухой, когда он натянул ее пару часов назад, лишь недолго защищала от дождя, и вода уже струйками стекала у него по спине. Трудно чувствовать себя уверенным, когда ледяной дождь струится по позвоночнику. Зима почти кончилась. Когда настанет весна, мы будем двигаться быстрее, вот увидишь. К середине весны мы будем в Лугарде. В этом он тоже не был так уж уверен. В первый день они покрыли не больше двух лиг, да и в последующие дни можно было считать, что они много прошли, если им удавалось сделать хотя бы две с половиной. Немногие населенные пункты вдоль Великого Северного Тракта можно было назвать городами. Само это название очень быстро начало меняться по мере того, как балаган перемещался к северу. Люди называли его Эбударской дорогой или дорогой на переправу, а то и просто дорогой, словно она была единственной. Но Люка останавливался в каждом городишке действительном, или так называемым, обнесенном стеной или представляющим собой разросшуюся деревню с шестью улицами и грубо вымощенным подобием центральной площади. Почти полдня уходило только на то, чтобы установить палатки и обнести лагерь парусиновой стеной с этой огромной голубой вывеской над входом, Грандиозное, странствующее представление Валана Люка. Люка просто не мог пройти мимо возможности собрать толпу или облегчить их кошельки, или покрасоваться в одном из своих ярко-красных плащей и насладиться их лестью. Люка любил это почти так же, как любил деньги. Почти. Вид непривычных для взгляда людей и животных из далеких земель притягивал зрителей. Впрочем, животные из не очень далеких земель тоже годились, если уж на то пошло. Немногие настолько удалялись от города, чтобы увидеть хотя бы медведя, не говоря уже о львах. Лишь проливной дождь несколько рассеивал толпу. Впрочем, когда дождь был слишком сильный, жонглеры и акробаты все равно отказывались выступать, не имея хотя бы какого-нибудь навеса над головой, отчего Люка начинал глядеть волком и толковать о том, что необходимо найти достаточное количество парусины, чтобы накрыть им все площадки, а еще лучше поставить один большой шатер, который мог бы вместить весь лагерь. Один шатер. Амбиции этого человека были поистине грандиозны. Почему бы уж сразу не дворец на колесах? Если бы, однако, люка и медлительность, с которой передвигался балаган, было всем, что тревожило мэта он был бы вполне счастливым человеком. Время от времени мимо проезжали два или три медленно двигающихся каравана шанчанских переселенцев, двинувшихся с места с позаранку, с них необычной формы островерхими фургонами и чудно выглядящими коровами или овцами или козами еще до того, как начинал двигаться первый фургон люка. Иногда, когда они, не торопясь, катили по дороге, их нагоняли колонны шанчанских солдат, Шеренги гордо и энергично шагавших пехотинцев в насекомоподобных шлемах и колонны всадников в доспехах из перекрывающих друг друга пластин, раскрашенных полосками. Однажды всадники ехали верхом на тормах, покрытых бронзовой чешуей созданий, похожих на кошек, размером с лошадь. Похожих, если не обращать внимания, на их три глаза. Их было около двадцати. Они передвигались, извиваясь, как змеи, огромными скачками, быстрее, чем лошади на рысях. Ни всадники, ни их животные не взглянули дважды в сторону балагана. Зато лошади, почуяв тормов, будто взбесились. Они дико ржали и бились в постромках. Львы, леопарды и медведи ревели в клетках, а необычного вида олени бросались на прутья, пытаясь убежать. Потребовалось несколько часов, чтобы успокоить всех, и снова тронуться в путь, и Люка настоял, чтобы сперва осмотрели животных в клетках на предмет повреждений. Его животные были крупным капиталовложением. Дважды офицеры в шлемах с тонкими плюмажами останавливали их, чтобы проверить у Люка его ордер на лошадей, и каждый раз Мэтт покрывался каплями холодного пота размером с виноградину, пока те не удалялись, удовлетворив свое рвение. По мере того, как Балаган полз на север, количество шанчан на дорогах уменьшалось. Однако он все равно истекал потом, когда видел людей, передвигающихся группой. Были ли это солдаты или переселенцы? Может быть, сюрод и в самом деле держал исчезновение Тон то в секрете. Однако шанчан все равно могли ее разыскивать. Хватило бы и одного въедливого офицера, который не поленился сравнить цифры, Приведенный в ордере с действительным количеством лошадей. После этого он без сомнения тут же начнет прочесывать фургоны частым гребнем. Достаточно, чтобы одна настойчивая сулдам подумала, что среди жонглеров, борцов и фокусников может затесаться женщина, способная направлять. Его пот был размером сосливы. К несчастью, далеко не все относились к собственной шкуре с должным уважением. За околицей крошечной деревушки под названием Визин, маленьким скоплением крытых соломой домишек, где даже Люка не счел возможным вытрясти хотя бы пару медиков, Мэт стоял под проливным дождем, запахнув тяжелый шерстяной плащ и смотрел, как трое айс седай крадутся на закате обратно в лагерь. В отдалении пророкотал гром. Они кутались в темные плащи, надвинув на лоб капюшоны, Однако у него не было никаких сомнений, кто они такие. Благодаря ливню они прошли в десяти футах, не заметив его, но серебряный медальон, висящий под рубашкой, похолодел на его груди. По крайней мере, одна из них направляла, или по меньшей мере обнимала силу. чтобы ему сгореть? Они все трое совсем с ума посходили? Едва лишь айс седа исчезли в путанице фургонов и палаток, как возникли еще три фигуры в плащах, спешащие за ними. Одна из этих женщин имела более острое зрение. Она подняла руку, показывая на него, но остальные лишь слегка замедлили шаг, а затем все вместе заторопились вслед за айсседай. Он хотел было выругаться, но передумал. У него не было на это сил. Если называть людей, которых он не хотел бы пускать бродить вокруг, где их может увидеть шанчанский патруль. А из Исседай и Сулдам могли бы занять место даже рядом с Тон и Селусией. Интересно, чего им нужно? — произнес Наил у него за спиной. И Мэт вздрогнул так, что поток дождя ринулся в его капюшон и заструился по шее. Хоть бы этот корявый старик оставил привычку незаметно подкрадываться к нему. Я как раз собираюсь это выяснить, — пробормотал Мэт, одергивая плащ. — Впрочем, можно было и не беспокоиться. Куртка лишь слегка отсырела, но рубашка под ней была мокрой насквозь. Как ни странно, Наэлла уже не было рядом, когда Мэт добрался до серо-полосатого, с выцветшей побелкой фургона, в котором спали Айсседай и Сулдам. Старик любил совать свой нос во все. Может быть, он решил, что уже слишком вымок. Блэрик и Фен уже лежали, завернувшись в свои одеяла под фургоном, По-видимому, не обращая внимания на дождь или грязь, но он не поручился бы за то, что они спят. И действительно, один из них сел, когда Мэт прохлюпал к фургону. Кто бы это ни был, он не произнес ни слова, однако Мэт чувствовал на себе его взгляд. Он, впрочем, не стал колебаться и не стал также утруждать себя тем, чтобы постучать. Внутри фургона было тесно. Все шесть женщин были на ногах. Они до сих пор держали в руках капающие плащи. Два светильника, установленные в подвесах на стене, хорошо освещали помещение, лучше, чем его бы хотелось, в каком-то роде. Шесть лиц обернулись к нему. На них застыло то холодное выражение, с каким женщины обычно смотрят на мужчину, когда он входит туда, куда они не хотели бы его пускать. В фургоне пахло сырой шерстью, и в воздухе висело напряжение, словно здесь только что ударила молния или ударит с минуты на минуту. Дождь барабанил по крыше, грохотали раскаты грома, однако медальон с лисьей головой был не холоднее обычного куска серебра. Может быть, Блэрик и Фен позволили войти внутрь, думаю, что Мэтту там откусят голову. А может, они просто хотели сами остаться в стороне от всего этого. С другой стороны, страж всегда готов умереть, если его Айси решит, что это необходимо. Но не Мэтт Коутон. Он бедром закрыл за собой дверь. Оно больше не болело. По крайней мере, редко. Когда он обвинил их, Эдесина отвечала яростно, встряхивая черными волосами, струившимися по ее спине. «Я очень благодарна тебе, что спас меня от Шанчан, мастер Коутон. И я докажу свою благодарность. Но существуют пределы. Я не твоя служанка, чтобы ты говорил мне, куда мне ходить. В деревне нет Шанчан, и мы закрывали лица». «Совершенно не обязательно было посылать за нами своих цепных псов». Взгляд, который она метнула на трех шанчанок, мог бы поджарить яичницу. Эдесина относилась более чем нервозно ко всем говорящим с шанчанским акцентом. Она хотела вернуть обратно часть своего прошлого, а трое сулдам находились под рукой. Мэтт рассчитывал только на пресловутую сдержанность айсидай который не позволит ей дойти до насилия. Он надеялся, что ситуация еще не настолько напряженная, чтобы все вышло из-под контроля. Былые воспоминания подсказывали, что Айседай могут взрываться не хуже изделий, вышедших из рук иллюминаторов. На смуглом лице битамин не отразилось и тени беспокойства. Пока Эдесина говорила, она отряхнула свой плащ и повесила его на крючок, затем разгладила платье на бедрах. Сегодня вечером на ней были выцветшие зеленые нижние юбки. Она жаловалась, что и Бударские одежды выглядят непристойно, и он подозревал, что теперь, когда они удалились от берега, ему придется найти ей другую одежду. Но ее грудь великолепно заполняла очень низкий и узкий вырез этого платья. Впрочем, на его вкус она выглядела слишком по-матерински. — Они действительно закрывали лица, милорд, — протянула она со своим шанчанским акцентом, и держались вместе. Ни одна не пыталась улизнуть. Они вели себя очень хорошо, это правда. Ну, прямо мамаша, хвалящая своих детей. Или дрессировщик собак, хвалящий псов. Желтоволосая сита одобрительно кивнула. Определенно, дрессировщик собак. — Если милорд хочет, чтобы они не уходили, — лестиво проговорила Ринна, — Мы всегда можем использовать Айдам, и их действительно нельзя отпускать гулять одних. Она даже отвесила ему поклон в шанчанской манере, наклонясь точно под прямым углом. В ее больших карих глазах светилась надежда. Тесли нохнула и прижала свой мокрый плащ к груди. Она, несомненно, еще не рассталась со своим страхом перед солдам, пусть и выглядела так, словно готова грызть гвозди джалин надменной, как всегда, выпрямилась, сверкая глазами. Несмотря на все спокойствие Айси когда Джалин начинала сверкать глазами, это выглядело не хуже удара молнии. Так часто бывает с хорошенькими женщинами. — Нет, — поспешно сказал Мэтт, — в этом нет нужды. Лучше отдайте эти вещи мне, и я избавлюсь от них. Свет, почему он постоянно позволяет этим женщинам оседлать себя? То, что казалось поначалу блестящей идеей, теперь выглядело чистейшей глупостью. Вы все просто должны соблюдать осторожность. Мы не ушли еще и на тридцать миль от Эбудар. Дороги полны проклятых шанчан». Он кинул извиняющийся взгляд на трех шанчанок. В конце концов, они все же были на его стороне. В какой-то мере. Им некуда было больше идти, кроме как вместе с Игенин и они уже поняли, у кого деньги. Брови Бетамин удивленно взлетели вверх, шанчанские благородные никогда не извиняются, даже взглядом. «Шанчанские солдаты проходили вчера через деревню», сказала Теслин с ясно различимым иллианским акцентом. Сверкающие глаза Джалин переместились на нее, но она не подала вида, что заметила, а разве что повернулась, чтобы повесить свой плащ. Они задавали вопрос о чужаках, кто проходит по дороге, а некоторые жаловались, что их послали на север. Теслин взглянула через плечо на Сулдам, но тут же отвела взгляд и глубоко перевела дыхание. Похоже, возвращение направлено на восток. Солдаты говорили, что непобедимая армия поднесет Ильян императрице еще до конца весны. И сам город, и все остальное. Предполагалось, что айсидай когда приходит в Белую башню, К родным краям относятся так же, как к остальному миру, но для любого илианца город Илиан был просто городом, и под этим они, безусловно, подразумевали столицу. — Это хорошо, — сказал Мэт больше для себя, размышляя. — Солдаты всегда болтают лишнее. Именно поэтому свои планы не стоит раскрывать никому из подчиненных до последней минуты. Тонкие брови Теслин поднялись, и он добавил. Это означает, что дорога на Лугард будет свободна, на большей части пути». Кивок Теслин был резким и не очень-то удовлетворенным. «Между тем, что Айседай предположительно собирались делать, и тем, что они делали на самом деле, часто была значительная разница. Мы не разговаривали ни с кем, милорд, только следили за девочками», сказала Битамин, еще более протяжно, чем обычно. А обычно речь шанчан напоминает мед, льющийся в снежную бурю. Она, несомненно, была главной среди трех сулдам, но все же взглянула на остальных, прежде чем продолжить. В Эбудар все разговоры в комнатах с сулдам касались только Ильяна, богатая земля и богатый город, где многие могут заслужить себе новые имена и состояние. Она бросила это так, словно состояние вряд ли сравнится с обретением нового имени. Мы должны были сообразить, что вы захотите узнать о подобных вещах. Еще один глубокий вздох, от которого она чуть не вывалилась из своего платья. — Если у вас есть какие-нибудь вопросы, милорд, мы расскажем все, что знаем. Ринна с готовностью на лице отвесила ему еще один поклон, а Сита пропищала. «Мы могли бы слушать разговоры во всех городах и деревнях, через которые будем проходить, милорд. Девочки, конечно, ненадежны, но нам вы можете доверять?» «Интересно, всегда ли, когда женщина предлагает свою помощь, она начинает с того, что пихает тебя в котел с кипящей водой и подбрасывает дров в огонь?» Лицо Джалин превратилось в ледяную маску, исполненную презрением. Шанчанские женщины не стоили того, чтобы она их замечала, это было ясно при одном взгляде на нее. Лишь Мэт, проклятый Коутон, получал от нее леденящие взгляды. Губы Эдесины поджались, она пыталась просверлить взглядом дыру одновременно и в нем, и в трех сулдам. Даже Теслину ухитрилась выразить негодование. Она тоже благодарна ему за спасение, но она была айс-седай и она направляла свой хмурый взгляд на него. Впрочем, он подозревал, что она подпрыгнет, как испуганная лягушка, стоит лишь одной из сулдам хлопнуть в ладоши. — То, чего я хочу, — терпеливо объяснил Мэтт, — это чтобы вы все не отходили от фургонов. С женщинами необходимо быть терпеливым, даже если они ось седай Он чертовски хорошо выучил это, можно сказать наизусть. Один шепоток, что с нами путешествует Айс-Седай, и мы будем по колено в шанчан, охотящихся за ней. Слухи о том, что с балаганом путешествует шанчан, будут ничуть не лучше. И в том и в другом случае кто-нибудь рано или поздно придет проверить, что за всем этим стоит, и мы все окажемся в горшке с рассолом. Не высовывайтесь. Вам нужно посидеть тихо, пока мы не подберемся поближе к Лугарду. Вряд ли можно сказать, что я многого от вас прошу, не так ли?» Молния осветила окна фургона голубой вспышкой. Вверху прогрохотал гром, так близко, что фургон затрясся. Но, очевидно, он все же просил от них слишком многого, как стало ясно по прошествии нескольких дней. «О, а и не забывали натягивать на лица капюшоны, когда выходили!» Дождь давал этому достаточное объяснение. Дождь и холод. Но одна или другая то и дело вылезала прокатиться на облучке, и они не прилагали существенных усилий, чтобы сойти среди членов трупа за служанок. Не то чтобы они признавались, кто они такие, разумеется, или отдавали кому-нибудь приказания, или даже заговаривали с кем-нибудь, не считая друг друга. Но какая служанка будет так явно ждать, что люди станут уступать ей дорогу. Они также заходили и в деревни, а иногда и в городки, когда были уверены, что там нет шанчан. Когда Айседай была в чем-то уверена, это не могло не быть правдой. Дважды они поспешно возвращались, обнаружив, что город наполовину полон переселенцев, направляющихся на север. Они рассказывали Мэтту, что им удалось узнать во время таких посещений. Он надеялся, что рассказывали. Теслин, казалось, действительно была благодарна ему, до той степени, до какой может быть благодарна Айсседай, а также Эдесина, до какой-то степени. Несмотря на различия между ними, Джалин, Теслин и Эдесина держались вместе, как стадо гусей. Если ты встречал одну, ты встречал всех троих. Возможно, это было из-за того, что, когда он встречал их на прогулке, тщательно закутанных в плащи и прячущих лица, Минуты позже за ними следом появлялись битамин с риной и ситой. О, совершенно случайно, но они никогда не выпускали девочек из поля зрения, гусиные пастухи. Даже слепой увидел бы, что это никакие не слуги. Сулдам держались с видом людей, привыкших к уважению. Людей, обладающих авторитетом, и двигались почти так же надменно, как и Айседай. Однако тут... Он уже ничего не мог поделать. Бетамины двое других также опасались остальных шанчан, как и Айсидай. Однако они следовали за и тогда, когда те выходили в деревню или в городок, и битамин всегда докладывала те обрывки разговоров, которые им удалось подслушать, Причем на лице Рины играла заискивающая улыбка, а Сита вставляла своим щебечущим голоском, что девочки не услышали это или то или сделали вид, что не услышали. Никогда нельзя быть уверенным, когда имеешь дело с той, кто имеет наглость объявлять себя айсседай. Возможно, он пересмотрит свое решение и разрешит посадить их на привязь, хотя бы до тех пор, пока не минит опасность. Разговоры шанчанок в действительности не так уж отличались от того, что говорили ему сестры. Разговоры горожан о том, что они услышали от проходящих мимо шанчан. Многие из переселенцев чувствуют беспокойство, их головы полны слухов о диких Аил, свирепствующих в Алтаре, хотя все местные говорили, что Аильцы находятся где-то на севере. Впрочем, похоже, что кто-то из высокопоставленных думает так же, поскольку многие из переселенцев были направлены к востоку в Ильан. Был заключен альянс с кем-то могущественным, кто, как ожидалось, должен обеспечить Верховный леди Сюрот, Доступ ко многим землям. Этих женщин невозможно было убедить, что им не обязательно слушать сплетни. Они также отказывались отдать ему айдам. По правде говоря, эти серебристые ошейники и трое сулдам были единственным настоящим рычагом, которым он мог воздействовать на Асседай. Благодарность от Айс-Седай. Ха, не то чтобы он в самом деле думал о том, чтобы снова надеть на сестер ошейники. По крайней мере, не часто. Он действительно завяз по уши. По-настоящему Мэт не нуждался в том, что узнавали Сулдам и Айсидай. У него были лучшие источники, люди, которым он доверял. Например, он доверял тому, когда сидволосного министреля можно было оторвать от игры в змеи или сид с солвером, или от перечитывания многократно сложенного письма, которое он таскал с собой за пазухой куртки. Том мог войти в общую залу в любом кабаке, рассказать какую-нибудь байку, быть может, показать пару фокусов, и выйти оттуда, зная, что находится в голове у каждого из сидящих там людей. Еще Мэт доверял Джуилину. Он справлялся почти так же хорошо, как и Том, даже без фокусов и байк Но Джуилин всегда настаивал на том, чтобы брать с собой Теру, которая робко цеплялась за его руку каждый раз, когда они выходили в город. Чтобы она снова привыкла к работе, говорил он. Она улыбалась Джуилину, ее большие темные глаза сияли, а маленький пухлый рот просил, поцелуя. Может быть, она и была панархом Тарабона, как заявляли Джуилин и Том, но Мэт начинал сомневаться в этом. Он слышал, как некоторые из акробатов подшучивали над тем, как тарабонская служанка изматывает таренского ловца воров до такой степени, что он едва может ходить. Впрочем, была она панархом или служанкой, но Тера по-прежнему порывалась опускаться на колени каждый раз, когда слышала протяжный акцент. Мэтт полагал, что любой из шанчан, которому вздумается задать ей вопрос, вытянет из нее все, что она знает, начиная с Джуэлина Сандара и кончая тем, в каком фургоне располагаются айс-седай, причем все ответы будут даны с готовностью и не подымаясь с колен. Тера, по мнению Мэта, была большей опасностью, чем Айседа и Сулдам вместе взятые. Джуэлин, впрочем, вспыхивал при малейшем предположении, что его женщина может оказаться ненадежной, и начинал крутить свой бамбуковый посох с таким видом, словно размышлял, не ударит ли Мэтта по голове. У этой задачи не было решения, но Мэтт искал временную меру, способ получить хотя бы маленькое предупреждение, если произойдет худшее. — Разумеется, я могу за ними последить, — сказал Наэл со своей щербатой ухмылкой, говорящий что для него это детская игра. Приложив один узловатый палец к носу, он скользнул другой рукой под куртку, где прятал свои ножи. — Ты уверен, что не лучше сделать так, чтобы она наверняка не смогла никому ничего рассказать? — Не волнуйся, паренек, я просто предложил. Если ты говоришь «нет», значит «нет». Мэтт как мог выразительнее сказал «нет». Он уже убил одну женщину в своей жизни и позволил, чтобы зарезали другую. Он не собирался тягощать свою душу еще и третьей. «Похоже, сюрод заключила союз с каким-то королем», — доложил Джуэлин, улыбаясь ему над чашкой вина с пряностями. По крайней мере, благодаря Терри он стал чаще улыбаться. Она сидела в их тесной палатке рядом с табуретом Джуэлина, положив голову ему на колени, и он нежно гладил ее волосы свободной рукой. По крайней мере, ходит множество слухов о том, что у нее появился новый могущественный союзник, а эти переселенцы до смерти напуганы рассказами обоил. «Похоже, большую часть переселенцев направляют на восток», сказал Том, грустно глядя в свою чашку. «В то время как Джулин день ото дня становился счастливее», Министрель, казалось, становился все более печальным. Наэла не было. Он следил за Джуилином и Терой. Алапин и Рим сидели, скрестив ноги в задней части палатки. Но оба слуги Каэриэнса вытащили свои корзинки с принадлежностями для починки одежды и изучали куртки Мэта, вывезенные из-за будар на предмет того, не следует ли в них что-нибудь исправить. Так что в маленькой палатке все же казалось тесно. И очень многих солдат тоже. Продолжал Том. Все говорит о том, что они собираются обрушиться на Элиан, как молот на наковальню. Что ж, по крайней мере, Мэтт был уверен, что от них услышат непрекрашенную правду. Это не айс-седай, которые наматывают слова, как им вздумается, и не сулдам, пытающиеся подольститься к нему, ожидая милости. Витамины сита даже научились делать реверанс. В какой-то мере ему больше нравилась Рина которая по-прежнему складывалась вдвое. Это выглядело более искренне. Непривычно, но искренне. Что касалось его самого, будь то городок или деревня, Мэтт самое большее кидал на них быстрый взгляд, подняв воротник и натянув шапку, прежде чем вернуться обратно в лагерь. Он редко надевал плащ. В плаще неудобно пользоваться ножами, которые он носил заткнутыми повсюду на своем теле. Не то, чтобы он ожидал, что они ему понадобятся. Это была просто мера предосторожности. Больше ни вина, ни танцев, ни азартных игр. Особенно игр. Стук костей, катящихся по столу в общей зале какой-нибудь гостиницы, притягивал его. Но с его удачей при игре в кости это не могло остаться незамеченным. Даже если дело не дойдет до того, что кто-нибудь вытащит нож... А в этой части алтары и мужчины-женщины и женщины постоянно носили ножи за поясом и готовы были пустить их в ход. Он хотел миновать эти места незамеченным, и поэтому проходил мимо играющих, холодно кивал улыбавшимся ему служанкам и никогда не пил больше одной чаши вина, а обычно и того меньше. В конце концов его в лагере ждала работа, в некотором роде. Он начал ее в ту первую ночь, когда они покинули Абудар, и работа была не из легких. «Мне нужно, чтобы ты пошла со мной», — произнес он, выдвигая ящик встроенного в стену фургона шкафчика под своей кроватью. Здесь он держал свой золотой запас, все честно добытое посредством игры. Настолько честно, насколько это было возможно, по крайней мере. Большая часть досталась ему после одного забега на ипподроме а с лошадьми ему везло не больше, чем любому другому. Что же до остального? Если человек хочет бросать кости или играть в карты, или кидать монетку, он должен быть готов проиграть. Дамон, сидевший сейчас на другой кровати, потирая рукой щетину на бритом черепе, уже усвоил этот урок. Бедняге следовало бы спать на полу, как доброму саджин, но вначале он настаивал на том, чтобы каждый вечер кидать с мэтом монетку на предмет того, кто будет спать на второй кровати. Первую, разумеется, занимала Эгенин. Бросать монетки было не сложнее, чем кидать кости. Пока монетка не вставала на ребро, как это иногда у Мэтта случалось. Но предложение исходило от Дамона, не от него. Мэт выигрывал четыре ночи одну за другой, а на пятую монетка действительно приземлилась на ребро три раза подряд. Теперь они спали на кровати по очереди. Однако этой ночью все равно была очередь Дамона спать на полу. Вытащив из шкафа небольшой замшевый мешочек, который искал, Мэт засунул его в карман куртки и выпрямился, ногой задвигая ящик. — Ты должна видеться с ней время от времени, — сказал он, — и ты поможешь мне немного смягчить ситуацию. Ему нужен кто-нибудь, кто отвлек бы на себя гнев, то Кто-нибудь, по сравнению с которым он оказался бы вполне приемлемым, Но он ведь не мог прямо предложить такое, не так ли? — Ты шанчанская леди, и ты сможешь удержать меня, если я начну вести себя не так, как подобает. — Почему тебе требуется смягчать ситуацию? Протяжный говор Агенин был жестким, как полотно пилы. Она стояла против двери фургона, положив руки на бедра. Голубые глаза сверлили его из-под длинного черного парика. — Зачем тебе нужно видеться с ней? «Разве с тебя недостаточно?» «Только не говори, что ты ее боишься», — насмешливо сказал Мэтт, уклоняясь от вопроса. «Какой ответ он мог бы дать, чтобы он не прозвучал полнейшим безумием? Ты могла бы засунуть ее себе под мышку с такой же легкостью, как и я. Но обещаю, что не позволю ей отрубить тебе голову или выпороть тебя». «Генин не боится ничего, парень», — буркнул Дамон, защищая ее. Если она не хочет идти, проваливай и обхаживай девочку сам. Оставайся у нее хоть на ночь, если хочешь. Игенин продолжала яростно смотреть на Мэтта. Или сквозь мэта Затем она перевела взгляд на домона, Ее плечи немного поникли, и она схватила свой плащ с крючка на стене. — Пойдем, Коутон, — прорычала она. — Если это нужно сделать, лучше сделаем это побыстрее и покончим с этим. Она в мгновение ока оказалась снаружи, и Мэтту пришлось поспешить, чтобы успеть за ней. Можно даже было подумать, что она не хочет оставаться наедине с Дамоном, как бы мало смысла ни было в таком предположении. Рядом с людовым фургоном без окон шевельнулась какая-то тень, еще более темная, чем окружающий мрак. Ущербная луна ненадолго вышла из-за туч, и Мэт успел узнать в палые щеки гарнана «Все спокойно, милорд» сказал командир отделения красноруких. Мэт кивнул, переводя дыхание, и ощупывая в кармане замшевый мешочек. В воздухе пахло свежестью после прошедшего дождя и вдалеке от коновизей. То он, должно быть, испытывает облегчение, что избавлено от запаха конского навоза и острого аромата клеток с животными. Фургоны-трупы по левую сторону от него были столь же темными, как и грузовые фургоны с парусиновым верхом по правую. Нет смысла ждать. Он подтолкнул Агенин впереди себя вверх по ступеням, ведущим в лиловый фургон. Внутри оказалось больше людей, чем он ожидал увидеть. Ситаль сидела на кровати, снова со своей вышивкой на коленях, а Силусия стояла в дальнем углу, хмурясь из-под своего головного платка. Но на другой кровати сидел Наэл, очевидно глубоко о чем-то задумавшийся, А то он, скрестив ноги, сидел на полу, погруженная в игру в змеи лисиц с солвером. Мальчик повернулся к вошедшим с широкой ухмылкой, которая почти надвое рассекала его лицо каждый раз, когда входил Мэт. «Наил рассказывал нам о Кодансин, Мэтт», — воскликнул он. «Это другое название шары. А ты знал, что Аят татуирует себе лица? Так в шаре называют женщин, которые умеют направлять». «Нет, не знал». — произнес Мэтт, хмуро глядя на Наэла. — И так плохо, что Вани на краснорукие учат мальчика дурному. Не говоря уже о том, что он перенимает от Джуэлина и Тома. Не хватало только, чтобы еще Наэл забивал ему голову всякими баснями. Внезапно Наэл хлопнул себя по и выпрямился. — Ага, вспомнил! — произнес он. И старый глупец затянул речитативом. — Судьба, как солнце в небе, высока! Лисицы той, что воронов гоняет. Удача в сердце, молния в глазах. Он луны с свода похищает. Старик с перебитым носом обвел глазами собравшихся, словно только сейчас осознал, что он здесь не один. — Я давно пытался вспомнить этот стих. Это из «Пророчества драконе». — Очень интересно, Наэлл, — пробормотал Мэтт. Водовороты красок снова бурлили в его голове точно так же, как утром, когда паниковали Айсседай. На этот раз они угасли, так и не сложившись в картину, но его обдало таким холодом, словно он провел ночь голым под кустом. Последней вещью на земле, которой он желал, чтобы кто-нибудь начал связывать его с пророчествами. — Может быть, когда-нибудь ты прочтешь нам их целиком. Только не сегодня, ладно? Тон взглянула на него сквозь ресницы, Кукла черного фарфора в платье, которое для нее слишком велико. Свет! Какие же длинные у нее ресницы! Она не обратила внимания на Эгенин так, словно той вообще не существовало на свете. И, по правде говоря, Егенин делала все от нее зависящее, чтобы притворяться частью вделанного в стену шкафа. Вот и надейся отвлечь внимание. Игрушка не хотел быть грубым. Промурлыкла он со своим тягучим, как мед, выговором. «Его просто никогда не учили манерам. Но уже поздно, мастер Черин. Олверу пора спать. Может быть, вы проводите его в палатку? Сыграем как-нибудь в другой раз, Олвер. Хочешь, я научу играть тебя в камни?» Олвер, разумеется, хотел. Он всем телом показывал, как ему этого хочется. Парнишке нравилось все, что давало ему шанс улыбнуться женщине, не говоря уже о возможности говорить такие вещи, за которые его следовало бы драть за уши, пока они не станут в два раза больше обычного. Если Мэтту только удастся выяснить, кто из его дядюшек учит его этому. Но сейчас мальчик собрал фишки и тщательно завернул их в разлинованную ткань, не дожидаясь второго напоминания. Он даже вполне пристойно шаркнул ногой, благодаря верховную леди, перед тем, как выйти вслед за Наэлом из фургона. Мэтт с одобрением кивнул. Это он научил мальчика шаркать ножкой, но тот, когда имел дело с хорошенькой женщиной, обычно добавлял к этому плотоядный взгляд. Если только удастся выяснить, кто... — У тебя есть причина прерывать мои занятия, игрушка? — холодно спросила Тон. Сейчас поздно, я собиралась ложиться спать. Мэтт расшаркался перед ней и одарил лучший из своих улыбок. Он умел соблюдать вежливость, даже если она не соблюдала ее. — Я просто хотел убедиться, что у тебя все в порядке. В этих фургонах очень неудобно путешествовать, и я знаю, что тебе не нравится та одежда, которую мне удалось для тебя достать. Я подумал, может быть, это тебя немного порадует. Выудив из кармана замшевый мешочек, он вручил его с глубоким поклоном. Женщинам всегда нравился такой небольшой дополнительный жест. Селуси напряглась. Ее голубые глаза сузились. Но то он махнула своим тонким пальчиком, и грудастая горничная отступила. Ненамного. Мэтту нравились непослушные женщины, вообще говоря. Но если она испортит ему дело, он надерет ей задницу. Ему стоило некоторого усилия удерживать на лице улыбку, и он даже умудрился расширить ее на одно деление. То он несколько раз повернула в руках мешочек, прежде чем развязать шнурки, и высыпать его содержимое себе в подол. Это была тяжелая шейная цепочка из золота и резного янтаря. Очень дорогая вещица, к тому же шанчанской работы. Он очень гордился, что ему удалось разыскать ее, Она принадлежала одной из акробаток, которая, в свою очередь, досталась от шанчанского офицера, чье внимание она привлекла. Но теперь, когда офицер остался позади, она была не прочь продать украшение Оно, видите ли, не шло к ее коже, что бы это ни означало. Он улыбался и ждал. Драгоценности всегда смягчают сердце женщины. Никто, однако, не отреагировал на подарок так, как он ожидал. То он подняла цепочку двумя руками, поднесла к лицу, рассматривая ее так, словно никогда до сих пор не видела подобной вещи. Губы Селусии искривились в насмешливой улыбке. Сеталь положила вышивку на колени и посмотрела на Мэтта. Большие золотые кольца в ее ушах блеснули, когда она покачала головой. Внезапно то он швырнула цепочку назад, через плечо, в сторону Силусии. «Это мне не подходит», — сказала она. «Тебе это нравится, Селусия?» Улыбка Мэтта несколько приугасла. Молочно-кожая служанка подняла цепочку двумя пальцами, будто держа за хвост дохлую крысу. «Это украшение для танцовщицы Шия, которое надевают с вуалью», — с кривой ухмылкой проговорила она. Движением запястья она перебросила цепочку Югенин, рявкнув. «Надень ее!» Егенин едва успела поймать вещицу, чтобы та не ударила ее по лицу. Улыбка Мэта окончательно сползла с лица. Он ожидал взрыва, но Эгенин немедленно расстегнула замочек и откинула свой тяжелый парик, чтобы застегнуть цепочку у себя на шее. Ее лицо оставалось столь же лишенным всякого выражения, словно было вылеплено из снега. «Повернись», — приказала Селусия. И это без всякого сомнения был приказ. «Дай мне посмотреть». Эгенин повернулась. Прямая как столб, но она повернулась. Сеталь пристально смотрела на нее, озадаченно покачивая головой. А затем покачала головой по-другому, глядя уже на Мэтта, прежде чем вернуться к своей вышивке. У женщин в запасе столько же способов качать головой, сколько у них взглядов. На этот раз ее жест говорил, что он последний дурак. И если Мэт не уловил каких-либо более тонких нюансов, то был только рад этому. Он не думал, что они бы ему понравились. Чтоб ему сгореть, он купил эту цепочку для Туон, а она у него на глазах отдала ее Селусе, а теперь она у Егинин. Она пришла получить новое имя, — задумчиво проговорила Туон. — Как она себя называет? — Лейлвин, — ответила Силусия, подходящее имя для танцовщицы Шеа. «Может быть, даже Лейлвин бескорабельная?» то — Тон кивнула. «Пусть будет Лейлвин бескорабельная». Эгенин вздрагивала при каждом слове, как от пощечин. «Могу я удалиться?» — напряженно спросила она, резко сгибаясь в поклоне. «Если хочешь идти, так иди», — прорычал Мэтт. «Привести ее с собой, по-видимому, оказалось не лучшей его идеей». Но, может быть, без нее ему удастся немного исправить ситуацию. Не сводя глаз с досок пола, Егенин опустилась на колени. Прошу вас, можно мне удалиться? То он сидел на полу, выпрямив спину и глядя сквозь Егинин, словно перед ней ничего не было. Силусия, поджав губы, проводила по Егинин взглядом сверху донизу. Ситаль продела иглу сквозь ткань, натянутую на пяльце. Никто нам это даже не взглянул. Егенина рухнула на пол лицом вниз. И Мэтт подавил изумленное ругательство, увидев, что она целует пол. — Прошу вас, — хрипло проговорила она, — я молю разрешение мне удалиться. — Ты можешь удалиться, Лейловин, — произнесла Селусия холодно, как королева, говорящая с мелким воришкой, — и ты больше не покажешь мне свое лицо, пока оно не будет скрыто вуалью танцовщицы Шиа. Легинин на четвереньках быстро поползла назад и только что не вывалилась за дверь, оставив мэта в полнейшем изумлении. Сделав над собой усилие, он сумел вновь изобразить на лице улыбку. По-видимому, оставаться большого смысла не было, но мужчина мог попытаться уйти с достоинством. — Что ж, я полагаю... То он снова махнула своим пальчиком, по-прежнему не глядя на Мэтта, и Силусия тут же оборвала его. Верховная леди утомлена игрушка. Она разрешает тебе удалиться. Слушай, мое имя Мэт, сказал он. Простое имя. Легко запомнить. Мэт. Он не дождался, от тон большего ответа, чем если бы она и в самом деле была фарфоровой куклой. Сеталь, однако, опустила свою вышивку и поднялась с места, держа руку на рукояти изогнутого кинжала, заткнутого за пояс молодой человек если вы рассчитываете оставаться здесь до тех пор пока не увидите как мы готовимся ко сну вас ждет жестокое разочарование она улыбнулась произнося это но ее ладонь тем не менее лежала на рукояти ножа и она была в достаточной степени и бударкой чтобы прирезать человека повинуясь минутной прихоти то он оставалась неподвижной куклой королевой на троне каким-то образом по ошибке, облаченной в неподобающие для нее одежды. Мэтт удалился. Игенин стояла, опершись рукой на стенку фургона и опустив голову. Другая рука сжимала цепочку на шее. Гарнон немного шевельнулся в темноте, просто чтобы показать, что он по-прежнему здесь. Очень мудро с его стороны держаться сейчас подальше от Игенин, но Мэтт был слишком раздражен, чтобы быть мудрым. — Что все это значило? — требовательно спросил он. — Ты больше не должна ползать на коленях перед А Асилусия? Он. Она же треклятая горничная. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так унижался перед королевой, как ты унижалась перед ней. Суровое лицо Эгенин оставалось в тени, но ее голос прозвучал измученно. — Верховная леди — это так кто она есть. — Селусия ее саджин. Никто из низших высокородных не смеет смотреть в глаза ее саджин, а, может быть, и из высших тоже. Она с силой дернула цепочку, и замок сломался с металлическим щелчком. «Правда, теперь я не принадлежу к высокородным». Откинувшись назад, она со всего размаху швырнула цепочку как можно дальше в темноту. Мэт раскрыл рот. Можно купить дюжину первоклассных лошадей на те деньги, что он заплатил за эту вещь, и у него еще осталось бы несколько монет. Он снова закрыл его, так и не сказав ни слова. Может быть, он не всегда отличался мудростью, но у него ее хватало, чтобы понимать, когда женщина действительно в таком состоянии, чтобы порнуть его ножом. Он знал также и еще одну вещь. Если Игенин так вела себя стон и Селусей, то лучше ему стоит проследить за тем, чтобы сулдам оставались где-нибудь подальше от них. Один свет знает, что они станут делать, если то он махнет им пальчиком. Это оставляло его с кучей работы, которую надо было переделать. Да, он ненавидел работу. Но эти древние воспоминания, угнездившиеся в его голове, наполняли ее картинами сражений. Сражаться он тоже ненавидел. Человека могут убить, в конце концов. Но это было все же лучше, чем работать. Стратегия и тактика. Изучи диспозицию, изучи врага. И если ты не победишь одним способом, то победишь другим. Следующим вечером Мэт вернулся в лиловый фургон один. И когда Олвер закончил свой урок игры в камне Стоон, Мэт нашел способ войти в игру. Поначалу, сидя на полу перед доской напротив маленькой темнокожей женщины, он не был уверен, стоит ему выигрывать, или проигрывать. Некоторые женщины любили выигрывать все время, но чтобы при этом все за них делал мужчина. Другие любили, чтобы выигрывал мужчина, по крайней мере, чаще, чем проигрывал. Ни то, ни другое не имело смысла для него. Он любил выигрывать, и чем легче, тем лучше. Но так обстояли дела. Пока он колебался, то он сама владела положением. Не доиграв и до середины игры, он осознал, что она заманила его в ловушку, из которой у него не было выхода. Ее белые камни преграждали путь его черным по всей доске. Это была чистая и сильная победа. — Ты не очень хорошо играешь, игрушка, — насмешливо сказала она. Несмотря на тон, ее большие влажные глаза рассматривали его холодно, взвешивая и оценивая. В таких глазах можно утонуть. Он улыбнулся и распрощался прежде, чем могла бы возникнуть мысль выпроводить его. «Стратегия. Думай вперед, поступай неожиданно». На следующий вечер он принес с собой маленький красный бумажный цветок, который сделала для него одна швея из труппы, и вручил его изумленной Силусии. Брови сеталь приподнялись, и даже то он казалось озадаченной. Тактика. «Выбей противника из равновесия. Если подумать, между женщинами и сражениями не такая уж большая разница. И в том, и в другом случае мужчина оказывается в тумане и может запросто погибнуть, если он обеспечен. Каждый вечер Мэтт приходил в лиловый фургон играть в камни под бдительным надзором Ситаль и Селусии и сосредотачивался на клетчатой доске. То он играл очень хорошо. К тому же было слишком легко засмотреться на то, как она ставит камни, удивительно грациозно выгибая пальцы. Она привыкла носить ногти длиной в дюйм и заботиться о том, чтобы не сломать их. Ее глаза тоже представляли немалую опасность. При игре в камни, так же, как и в сражении, требовалась ясная голова, а ее взгляд, казалось, проникал в глубину его черепа. Тем не менее он заставлял себя сосредоточиться на игре. И умудрился выиграть четыре раза из следующих семи, причем подряд. То он выглядел удовлетворенной, когда выигрывала, и исполненный решимости, когда проигрывала, без всяких вспышек темперамента, которых он опасался, без всяких обидных комментариев, если не считать того, что она настойчиво продолжала называть его игрушкой, и в ней было не так много этой ледяной официальной надменности. По крайней мере, до тех пор, Пока они сидели за доской. Она откровенно наслаждалась игрой, возбужденно смеялась, когда ей удавалось заманить его в ловушку, и смеялась восторженно, когда он ухитрялся найти умный ход, чтобы выбраться из нее. Когда она погружалась в игру, то казалась совсем другой женщиной. За бумажным цветком последовал цветок, сшитый из голубого льна, а двумя днями позже к ним присоединился еще и розовый из шелка в ширину, достигавшей женской ладони. И тот, и другой были вручены Селусии. Ее голубые глаза все с большим подозрением хмурились при взгляде на него, но то он сказал ей, что она может оставить цветы у себя, и та бережно убирала их к своим вещам, завернув кусок холста. Он выждал три дня, приходя без подарков, а потом принес маленький букетик красных шелковых розовых бутонов вместе с короткими стеблями, и блестящими листьями, которые выглядели не менее живыми, чем в природе, только еще более совершенными по очертаниям. Он попросил швею сшить веточку роз еще в тот день, когда купил у нее первый бумажный цветок. силуся сделала шаг вперед, протягивая руку за букетиком роз и кривя губы. Но Мэтс сел на пол и положил цветы рядом с доской, немного подвинув их в сторону Туон. Он не сказал ничего просто оставил их там. Она не уделила им даже взгляда, запустив руку в маленькие кожаные мешочки с камнями, он вытащил по одному из каждого и начал перекладывать их из руки в руку до тех пор, пока даже он сам не был уверен, где какой камень находится. Затем вытянул кулаки перед собой. Тон То в мгновение помедлила без всякого выражения, исследуя его лицо, и дотронулась до его левой руки. Он разжал кулак, показывая сверкающий белый камень. «Я изменила свое мнение, игрушка», — промурлыкла она, аккуратно ставя свой белый камень на перекресте двух линий точно посередине доски. «Ты играешь очень хорошо», — Мэтт моргнул. Поняла ли она, что у него на уме? Силусия стояла за спиной у Туон, очевидно поглощенная видом почти пустой доски. Ситаль перевернула страницу книги и немного подвинулась, чтобы на книгу падало больше света. Разумеется, нет. То он говорил о камнях. Если бы она хотя бы заподозрила, в чем его настоящая игра, она за ухо вышвырнула бы его из фургона. Любая женщина поступила бы так. Несомненно, речь шла о камнях. В этот вечер они сыграли в ничью. Под конец каждый из них контролировал половину доски неравномерными пятнами белого и черного цвета. Но, по правде говоря, она победила. «Я сдержала свое слово, игрушка», — протянула Тон, когда он раскладывал камни обратно по мешочкам. «Никаких попыток убежать, никаких попыток выдать тебя. Но я по-прежнему в заточении». Она повела рукой, указывая на стены фургона. «Я хочу ходить на прогулки». «Можно после заката. Ты можешь сопровождать меня». Ее взгляд коснулся розовой веточки, затем поднялся к его лицу. «Чтобы быть уверенным, что я не убегу». Ситаль тонким пальцем отметила место в книге и посмотрела на Мэтта. Силусия, стоя позади то он тоже смотрела на него. Она действительно сдержала свое слово. Каким бы безумием это ни казалось... От прогулок после заката, когда большинство членов трупа уже лежат в кроватях, вряд ли будет большой вред, особенно если он будет рядом, чтобы следить за ней. Так почему же он чувствовал себя так, словно теряет контроль над ситуацией? То он согласилась выходить в плаще с капюшоном, что доставило ему немалое облегчение. Черные волосы уже отрастали на ее выбритой голове, но пока что это был только длинный пушок, не больше. А в отличие от Силусии, которая, очень вероятно, даже спала, не снимая головного платка, то он не выражал никакого намерения покрывать голову. Женщина ростом с ребенка, с волосами короче, чем у любого мужчины, если только он не лыс, вряд ли останется незамеченной даже ночью. Ситали Силусия всегда следовали в темноте за ними на небольшом расстоянии. Горничная, чтобы следить оберегающим оком за своей госпожой, а Ситаль, чтобы следить за горничной. По крайней мере, он думал, что дело обстоит именно так. Иногда ему казалось, что обе следят за ним. Эта парочка держалась слишком уж по-дружески для караульного и пленника. Мэтт как-то подслушал, как Ситаль предостерегает Силусию, что он опасен для женщин. Хорошенькое заявление в ее устах. А Силусия на это холодно ответила, что ее госпожа сломает ему руки, если он выкажет к ней неуважение, словно они и не были вовсе пленницами. Он считал, что на прогулках сможет побольше узнать это он. За игрой в камни она не очень-то много говорила. Но у нее была манера не обращать внимания на его вопросы или менять тему разговора, обычно переключаясь на него. Дворечи это сплошные леса и фермы», — говорил он, когда они шли по главной улице лагеря. Тучи скрывали луну, и разноцветные фургоны стояли неразличимыми черными массами в окружающем мраке, а помосты для представлений по сторонам улицы были не больше, чем тенями. Все выращивают табак и пасут овец. Мой отец занимается еще и коровами, а еще торгует лошадьми, но по большей части это табак и овцы, от одной границы до другой. — Твой отец торгует лошадьми, — промурлыкала-то он. — А чем занимаешься ты, игрушка? Он бросил взгляд через плечо на двух женщин, которые призрачными тенями маячили в шагах в десяти позади. Ситаль вряд ли была настолько близко, чтобы расслышать, если он понизит голос. И он решил быть честным. С другой стороны, в лагере было тихо и темно, как на кладбище. Ситаль могла и услышать. А она знала, что он делал в абудар. Я игрок. Мой отец называл себя игроком, тихо проговорила то он. Он погиб из-за неверной ставки. Ну и как понять, что это могло значить? В другой раз, когда они шли вдоль клеток с животными, каждая из которых занимала целый фургон, он спросил ее. Что ты делаешь, чтобы развлечься, то он. Просто потому, что тебе это нравится. Кроме игры в камни». Он почти чувствовал, как Селусия рассердилась в тридцати футах от них из-за того, что он назвал ее по имени. Но то он, казалось, не обратила внимания. Ему показалось, что не обратила. «Я дрессирую лошадей, да, ответила она, вглядываясь в клетку со спящим львом. «Животное казалось лишь большой тенью, лежащей на соломе позади толстых прутьев решетки». У них действительно черная грива. Во всем шанчан нет ни одного льва с черной гривой. Она дрессирует дамани, чтобы развлечься. Свет! Лошадей? А каких лошадей? Проклятие! Если она дрессирует дамани, это могут быть и боевые кони. Просто чтобы развлечься. Госпожа Анан говорила мне, что ты большой негодяй, игрушка. Ее тон был прохладным но не холодным, сосредоточенным. Она повернулась к нему, ее лицо было скрыто в тени капюшона. — Скольких женщин ты целовал? Лев проснулся и кашлянул. От этого могучего звука у любого встали бы дыбом волосы. То он даже не моргнуло. — Похоже, опять дождь собирается, — неуверенно сказал Мэтт. — Силусия с меня шкуру спустит, если я верну тебя ей вымокшей он услышал, как она тихонько засмеялась. Что такого, он сказал, смешного? Разумеется, была и цена, которую он должен заплатить. Может быть, все складывалось так, как он хотел, может, нет. Но когда ты считаешь, что да, всегда приходится платить. — Они болтают, как стая с сорок, — жаловался он и Енин. Вечернее солнце стояло над горизонтом, красно-золотой шар наполовину скрытый тучами, отбрасывающий на стоянку балагана косые тени. Дождя не было в кои-то веки, и, несмотря на холод, они сидели под своим зеленым фургоном, играя в камни на виду у любого, кто станет проходить мимо. Многие и проходили. Мужчины, спешащие доделать свои дела, ребятишки, ловящие последнюю возможность погонять обруч по грязным лужам или покидать мяч, пока не наступила темнота. Женщины, придерживавшие свои юбки, проходя, дали взгляд на фургон. И даже когда они были в капюшонах, Мэт досконально знал, какое выражение было на их лицах. Вряд ли хоть одна женщина в лагере станет теперь говорить с мэтом Коутоном. Он на раздражение загремел черными камнями, которые держал в левой руке. — Когда мы доберемся до Лугарда, они получат свое золото. Это все, о чем им надо беспокоиться почему они суют свой нос в мои дела ты не должен их винить протянула эгин изучая доску предполагается что ты и я сбежавшая парочка и тем не менее ты больше времени проводишь с ней чем со мной ей по прежнему было трудно не называть то он верховной леди ты ведешь себя так словно ухаживаешь за ней она протянула руку чтобы положить свой камень но остановилась с рукой, занесенной над доской. — Но ты ведь не думаешь, что она завершит обряд, правда? Вряд ли ты настолько глуп. — Какой обряд? О чем ты говоришь? — Ты трижды назвал ее своей женой той ночью, в Абудар, медленно проговорила она. — Ты что, действительно не знаешь? Женщина три раза называет мужчину своим мужем, а мужчина три раза называет женщину своей женой, и тогда они считаются женатыми. Обычно добавляется еще благословение, но именно то, что они говорят это перед свидетелями, делает это свадьбой. Ты действительно не знал этого?» мэд засмеялся и пожал плечами, шеей ощущая нож, висящую у него сзади. «Хороший нож придает человеку чувство уверенности», но его смех прозвучал хрипло. «Но она-то ничего не говорила?» «Еще бы! Ведь он как раз в это время засовывал ей кляп в рот, чтоб ему сгореть. Так что, что бы я ни сказал, это ничего не значило». Но он уже знал, что собиралась сказать ему егинин Он знал это так же хорошо, как то, что вода мокрая. Ему уже не раз говорили, на ком он собирается жениться. С сокородными все обстоит немного иначе. Иногда знатный лорд с одного конца империи женится на знатной леди с другого конца. Брак по договоренности. В императорской семье не бывает других браков. Иногда они не могут дожидаться, пока встретятся. И тогда она признает брак там, где находится она, а он там, где находится он». В случае, если они оба произносят это в присутствии свидетелей, и между их заявлениями проходит не больше года и одного дня, такой брак считается действительным. Ты правда не знал? В чем бы там Мэт ни был уверен, но камни высыпались из его руки, раскатившись по всей доске. Проклятая девчонка знала. Может быть, она считала все это просто приключением? Какой-то игрой? Может быть, для нее быть похищенной такое же развлечение, как тренировать лошадей или проклятых дамани. Но он знал, что он рыба, ждущая, пока она забросит удочку. Два дня он не заходил в лиловый фургон. Нет смысла спешить. Треклятый крючок уже засел в его глотке, и он сам засадил его туда. Но это еще не значит, что он должен глотать эту штуковину. Вот только он понимал, что это... Лишь вопрос того, когда она решит потянуть за леску. Как бы медленно ни двигался Балаган, в конце концов он достиг переправы через Алдар между Алкиндаром на западном берегу и Караменом на восточном. Это были чистенькие небольшие городки скрытыми крытыми черепицей каменными зданиями. При каждом городке имелось с каменных пристаней. Солнце взобралось уже высоко. Небо было почти совершенно чистым, а если на нем и показывались облака, то они были белыми, как только что отмытая шерсть. Может, сегодня дождя не будет. Это был очень важный перекресток путей. У некоторых из причалов стояли торговые корабли, приплывшие сверху по реке, а между городами неспешно передвигались большие паромы, похожие на баржи. Шанчан, очевидно, тоже понимали значимость переправы. На окраинах обоих городов располагались их военные лагеря, И судя по тому, что вокруг лагерей начинали возводиться каменные стены, а внутри росли каменные постройки, они не имели намерения вскоре покинуть это место. Мэт переправился верхом на Типуне с первым фургоном. Гнедой Мерин выглядел достаточно обычно для неискушенного взгляда. Вряд ли могло показаться неуместным, что на нем едет парень в грубой суконной куртке и шерстяной шапке, натянутой от холода на уши. Он по-настоящему не рассматривал возможность того, что ему придется бежать в холмистую, заросшую лесом местность вокруг Карамена. Думал об этом, но не рассматривал серьезно. Крючок все равно останется на месте, сбежит он или нет. Поэтому он остановил Типуна в конце каменного причала, посмотрел, как труппа переправляется через реку и потрусил в направлении города. На причалах были шанчан. Группа рослых крепких парней в сегментированных доспехах, раскрашенных синим и золотым, под командованием высокого молодого офицера, с одним тонким голубым пером на чудно выглядящем шлеме. По видеому, они находились здесь просто чтобы поддерживать порядок, но офицер проверил предписание на лошадей Люка, а Люка спросил его, не подскажет ли благородный лорд, можно ли на землях вокруг города разбить свой лагерь и давать представление. Мэтт чуть не заплакал. Он видел солдат в полосатых доспехах, разгуливающих по улицам, входящих и выходящих в лавки и таверны. ракин на длинных перепончатых крыльях скользнул по небу, приземлившись возле одного из лагерей за рекой. Трое или четверо таких же тварей со змеиными шеями уже были на земле. В этих лагерях должно быть сотни солдат, а может и тысячи. А Люка собирается разбивать здесь стоянку балагана. Один из паромов ударился обитым веревками носом в причал. С него спустили настил, и по настилу на мостовую выкатился лиловый фургон беззакон. Лошадьми правилась Ситаль. Силусия расположилась по одну сторону от нее, выглядывая из-под капюшона выцветшего красного плаща. С другой стороны, закутанная в темной плащ так, что не видно было даже дюйма ее тела, сидела Туон. Мэту показалось, что глаза его сейчас вывалятся из глазниц. «Если сначала не лопнет под ударами сердце грудная клетка!» В голове застучали игральные кости. Тот грохот, с каким они катятся по столу. На этот раз он заранее знал, как они лягут. Это будут глаза темного. Он просто знал это. Ему, впрочем, ничего не оставалось, как пристроиться в хвост лиловому фургону и ехать не спеша, словно жизнь прекрасна. Ехать не спеша по широкой главной улице Среди зазывал перед лавками и разносчиков, продающих всякую всячину сладков, и шанчанских солдат. Здесь они уже не маршировали строем и с интересом поглядывали на ярко раскрашенные фургоны. Ехать не спеша и ждать, пока то он закричит. Она дала ему слово. Но пленник готов сказать все что угодно, чтобы ослабить свои узы. Ей всего-то и нужно. «Возвысить голос и призвать себе на помощь тысячу шанчанских солдат!» Кости подскакивали и крутились в голове Мэта, Ехать не спеша, ожидая, когда ему выпадут глаза темного. То он не произнесла ни одного слова. Она с любопытством выглядывала из-под своего глубокого капюшона, с любопытством и с осторожностью, но следила за тем, чтобы не показывать свое лицо и даже руки, кутаясь в темной плащ даже привалившись к сеталь, словно ребенок, ищущий защиту у матери посреди толпы незнакомых людей. Ни одного слова, пока они не миновали ворота Карамена и не загромыхали к подножию хребта, возвышавшегося за городом, где Люка уже расставлял фургоны. И вот тут-то Мэтт понял, что ему не будет пощады. Она собиралась засадить свой крючок по всем правилам. Она просто выжидала удобного треклятого момента. Он удостоверился, чтобы этим вечером все шанчанки оставались в своих фургонах, и Айсседай тоже. Насколько было известно Мэту, никто пока что не видел ни одной сулдамы или дамани, но хотя бы на этот раз Айсседай не стали спорить. То он тоже не стал спорить. Она просто высказала требование да такое, что брови ситаль взлетели чуть ли не к самой кромке волос. Требование было высказано как своего рода просьба, точнее напоминание об обещании, которое он когда-то дал, но он умел распознать, когда женщина требует. Что ж, мужчина должен доверять женщине, на которой собирается жениться. Он сказал ей, что подумает, просто чтобы она не воображала, что может получить от него все, что захочет. Он думал весь день, пока Люка разбивал свой лагерь, Думал и покрывался потом, поскольку чуть ли не все шанчан в городе явились поглазеть на балаган. Он думал и когда фургоны покатили к востоку через холмы, двигаясь еще медленнее, чем обычно, но уже знал, что ему придется ответить. На третий день после того, как они оставили реку за спиной, балаган Люка добрался до соляного города Джурадора, и там он сказал тон, что выполнит ее просьбу. Она улыбнулась ему, и кости в его голове замерли на месте. Он никогда не забудет, как это было. Она улыбнулась, и кости тут же остановились. Мужчине остается только рыдать.